Когда таинственное черпание феномена НЛО может привести к ужасным трагедиям. Поэтому я усиленно рекомендую родителям запретить детям интересоваться подобными вопросами, оградить детей от увлечения НЛО, долк учителей и вообще любого взрослого человека. Может быть, профессор Кондо не зря был настроен так решительно, пришёл к выводу, что лучше человеку вообще не соваться в нечеловеческое и надчеловеческое. Но прав ли Джон Кил в отношении интереса детей к НЛО? можно запретить прикасаться к чему-то, но невозможно запретить интересоваться. Более того, запрет ещё больше обостряет интерес. Можно оградить от информации НЛО, но как отгородить детей от самих НЛО? И чем они будут руководствоваться, встретившись с таким явлением? Той таинственной притягательностью запретов, которыми взрослые обозначают эту тему в их сознании. Это всё равно что запретить ребёнку интересоваться висящими вокруг электрическими проводами и не объяснять ему элементарные правила техники безопасности в обращении с электричеством. Запрет интереса ровным счётом ничего не даст, и ребёнок будет тянуться к таинственной опасной силе. В Англии в апреле 1965 года на месте предполагаемой посадки НЛО был обнаружен стеклянный пузырёк, наполненный серебристым порошком. Бузырёк был завёрнут в кусок пергамента, на котором по-гречески было написано: "Адельфос Адельфо", Adelfo», что означает "брату от брата". Это была одна из многих таинственных находок в Деонфилде. Там же 24 апреля 1965 года садовник Артур Брайн столкнулся с двумя обитателями НЛО. Один из них представился как Ямский. Прошло достаточно времени, прежде чем английские уфологи узнали, что всего за несколько часов до контакта Брайнта в Вашингтоне внезапно умер Джордж Адамски. Сам Брайнт умер от опухоли мозга 24 июня 67 года, в годовщину первого наблюдения летающей тарелки Кеннетом Арнольдом 20 лет назад. Так Джон Килл начинает подводить читателя к теме загадочных совпадений в датах смерти уфологов. В апреле 65 года в Деванфилде после приземления НЛО находятся странные посылки с сопроводительными письмами. Некий брат обменивается почтовыми отправлениями, которые доставляются с помощью НЛО. 24 апреля умирает Джордж Адамский, приятель инопланетян, который с экрана телевизоров рассказывал всей Америке о своих путешествиях на летающих тарелках на Марс и Венеру. Он странствовал по миру с особым паспортом, который могли иметь только очень влиятельные государственные деятели или сотрудники спецслужб. Он сделал признание саморазоблачения о том, что все его полеты и контакты плод воображения. Как и Говард Минджер. Но в день его смерти за океаном в Англии садовник Артур Брайн встречает двух пилотов НЛО, один из которых представился именем, похожим на фамилию Адамского. В тот же год 24 июня во время летнего солнцестояния Артур Брайнд умирает. Брат ивился за братом. Днём рождения уфологи считается 24 июня 1947 года, день исторического в кавычках наблюдения НЛО военным лётчиком Кеннитом Арнольдом. Событие именно этого дня почему-то получило большой общественный резонанс, хотя НЛО наблюдали и до этого, и в ещё больших количествах. За несколько часов до Артура Брайнта в тот же день летнего солнцестояния, в самой важной поворотной точке календаря чёрных магов, умирает у себя дома Фрэнк Эдвардс, журналист и следователь НЛО. На ту же дату 24 июня 64 года пришлась смерть Фрэнка Скалли, автора книги За кулисами летающих тарелок. 24 июня 69 года умер от инфаркта Вилли Ли, один из пионеров в космических исследованиях. 24 июня 67 года умер известный английский уфолог и контактёр Ричард Чен. Феномен собирает жертву. Он не прощает интереса к своим тайнам. Или правильнее сказать так: существа, скрывающиеся за феноменом, за чудом оноло, не прощают тем, кто пытается раскрыть их тайну. И исследователь становится жертвой собственного интереса к апостольному явлению.